Глава шестая. Элли. Кристен врезалась в меня на пороге аудитории, схватив за локоть и потащив на последний ряд. «Как ты могла не рассказать мне? Я думала, мы подруги!» Зло проворчала она. «Что случилось? Рассказать о чём? Ну, вообще-то, вчера ты укатила с учёбы с офигенным парнем. Ребята сказали, что он футболист. Ничего не хочешь объяснить?» «Нечего рассказывать. Мы познакомились всего неделю назад, он заказал серию снимков». «И позвал тебя на свой матч», — зашипела Кристен, когда в аудиторию вошёл преподаватель. «Откуда ты знаешь?» — я с подозрением покосилась на подругу, доставая тетрадь. «Элли, это же футболист. У них в кодексе прописано «зазывать красивых девушек на свои игры». Вот уж не знала, что существует такой кодекс. Ну и Скотт сказал. Делаю мысленную пометку «побить Скотта за длинный язык». И этот кодекс правда есть. Он называется «СВП» — «Сыграй, впечатли, переспи». Из меня вырвался дикий смешок. Это была самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала. «Ты это только что придумала?» «Вовсе нет. Эта схема стандартна у всех спортсменов. Поверь, я проверяла». Не могла понять, гордиться она этим знанием или нет. «Так вы сейчас на стадии «сыграй»?» «Нет никаких «мы». Но вот я на стадии «не пари чушь». Мой тон привлёк внимание преподавателя. «Мисс Морган, мисс Пирс, делаю вам первый выговор». Донеслось до нас предупреждение. «Да пожалуйста», — скорчив рожу, зло прошипела Кристен, открывая свои лекции. Зато теперь этот разговор, наконец, был окончен. Способность Криса раздувать из мухи слона часто бесила, но я дорожила нашей дружбой и на многое закрывала глаза. Вторая волна расспросов обрушилась на меня в кафетерии, где уже ждал скотт. Я стрельнула в него взглядом, на который он ответил милой улыбкой и выражением лица «прости, не убивай» ведь ранее рассказала ему про игру и билеты, которые вчера вечером Ник выслал мне на почту. «Значит, ты у нас теперь социально активная?» — спросила Кристен, и её обиженный тон мне совсем не понравился. «Конечно, в прошлые годы я не вылезала с учёбы и работы, не общалась с парнями и не получала предложений от лучших рекламных агентств страны. Но какого чёрта?» «Ничего не изменилось. Перестань, Крис. А билетов, кстати, три», — пихнула её в бок. «Правда? Значит ли это, что мы можем пойти с тобой?» Радостно воскликнула подруга, её глаза заблестели. «Дайте Кристен повод пойти потусоваться, и она будет там раньше, чем вы закончите предложение». Скотт молча наблюдал за мной, взвешивая каждый жест, пока Кристен прыгала на сиденье, решая, какая длина юбки допустима на матчах национальной лиги. После занятий, когда мы со Скоттом спускались по ступеням Института искусств, Я рассказала ему, что Ник позвал меня на свидание. Теперь мой друг, наконец, заговорил. «Что изменилось, Элли? О чём ты?» Недоумение в моём голосе было искренним. «То ты шарахаешься от каждого парня в округе кук, то вот уже неделю тусуешься с футболистом, принимая любое его предложение». э это нечестно Я повернулась к нему, размахивая руками. «Ты же сам велел перезвонить ему. Что теперь не так? Я не идиот, Элли». «Почему, Ник?» Почему впервые за три года ты согласилась пойти на свидание? — Оно не первое. Помнишь того парня с факультета графического дизайна? Но Скотт оборвал мою речь жестом. — Ладно, хочешь правды? Понятия не имею. Вздохнула и закусила губу. Все эти события — стажировка, предложение о работе, свадьба Дэна — я замолчала. — Так всё дело в том, что твой брат женится? — Нет, конечно, нет. Он скептически выгнул бровь. — Не знаю. После переезда в Чикаго я была выбита из колеи — Старалась полностью отдаться фотографии. Теперь мой брат женится на близкой подруге, а я будто была в какой-то спячке. Очнулась, а люди на улицах летают на космолётах и общаются силой мысли. «Элли», — мягко сказал Скотт, — «что случилось в Брейдвуде?» Его рука легла на моё плечо. Я будто снова вернулась в то время, когда мне было восемнадцать, и я стояла совершенно растерянная посреди кампуса Чикагского института искусств, «Надеюсь, что жизнь станет такой, как раньше». «Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе», — отшутилась, сглотнув боль и натянув фальшивую улыбку. «Вообще-то я надеялась, что ты поможешь выбрать подарок для ребят, а заодно и платье», — прощебетала меня тему. Скотт смотрел на меня ещё какое-то время, затем кивнул Я понимала, что мы к этому ещё вернёмся, только вот не знала, насколько скоро. Вечером Ник позвонил, как и обещал. Мы приболтали о работе минут 20, я рассказывала о новой идее для его гостиной. Она заключалась в том, чтобы совместить все четыре стихии на разных фото. Он рассказал, что тренер Файер совсем озверел, и его варварский режим не позволял тусоваться до пятничного матча. Было решено сходить на свидание в воскресенье. В пятницу арена Soldier Field была переполнена. Сегодня чикагские факелы играли с Сиэтлом. Атмосфера на стадионе была фантастической, в памяти освежились все запахи этого места. Дэн с Моникой часто посещали футбольные матчи и приглашали меня присоединиться, нередко получая вежливый отказ. Поднявшись на свой сектор и оглядев толпу, я пожалела о прошлых решениях. Футбол — лучшая игра в мире. Мы уселись на свои места в ожидании матча. Скотт напялил на себя все атрибуты, которые только можно было купить в сувенирном магазине внизу кристин же, наоборот, сняла с себя большую часть одежды, представ в образе истинной фанатки. Светлые хвостики, короткий синий топ и пурпурная юбка черлидерши. Только под ней, кажется, не было обязательных для участниц группы поддержки шорт. Самый осенний наряд из всех, что тут скажешь. Я же ограничилась свободной толстовкой с эмблемой клуба, распущенными волосами и синими джинсами под любимые белые кеды. Из динамиков заиграла музыка, свет замигал, и на поле выбежали девушки из группы поддержки. Стадион загудел, парни выкрикивали похабные словечки, а рядом громко фыркала Кристен. После танца на поле стали выбегать игроки, и я начала искать глазами 87-й номер. Даже отсюда Никалахан в своей форме выглядел ещё больше, чем в жизни. Объявили начало матча. Я полностью погрузилась в игру под восхищенные вздохи Кристен и Скотта. Чёрт забыла, как это круто. В середине игры мы со Скоттом отправились за хот-догами, и это было лучшим решением. Моя вселенская любовь к фастфуду была взаимной. Я любила вредную еду. А она любила меня, не оставляя следов на фигуре. Идеально. Чикаго обставили Сиэтл со счётом 27-25. Болельщики скандировали название команды, кричали имена спортсменов, а девушки уже проталкивались к полю, чтобы успеть зацепить кого-нибудь до ухода игроков в раздевалку. Я услышала окрик Ника, когда мы спускались по проходу, ведущему к тоннелю до парковки. Он стоял у самых трибун, держа в руке шлем. Щеки были красными, а волосы мокрыми от пота. Широченная улыбка расползлась по лицу парня, он махал мне рукой, подзывая спуститься. Я обернулась к друзьям, проверяя, идут ли они следом, а когда я вернула взгляд на поле, мой рот открылся. Ник задрал майку, чтобы вытереть пот с лица, обнажив свой плоский живот с шестью очень заметными кубиками. Парень закончил этот манёвр, занавес опустился, и мой рот снова захлопнулся. «Но не рот Кристен!» «О, мой грёбаный бог!» — прошептала она очень громко. Добравшись до Ника, я впала в ступор. Мы с минуту молча смотрели друг на друга, пока за спиной не прочистил горло мой друг. «Я невероятно счастлив быть сегодня здесь. Игра была просто супер. Я Скотт, кстати!» Парень протянул руку для пожатия, и Ник перевёл на него взгляд, улыбаясь. «О да, вы настоящие звери, парни! Столько острых моментов!» «А твой он вышип из меня силы. Я прямо возбуждена», — промурлыкала Кристен, вставая рядом со мной и обмахивая себя руками. «Кристен», — представилась она, хищно скались. «Интересно, когда она стала такой фанаткой?» «Очень приятно, ребята, и спасибо, что пришли. А тебе понравилась игра, Элли?» «Кажется, я старался недостаточно». Он поднял одну бровь. «Нет, то есть... Да, в смысле, игра была превосходна. Ты такой молодец». «Я просто давно не посещала матчи и пока немножечко в шоке». Криво улыбнулась, стараясь скрыть неловкость. «Ещё раз спасибо за билеты». «Нет проблем», — отозвался Ник, затем добавил. «Надеюсь, всё в в воскресенье?» «А что, в воскресенье?» Подруга встряла в разговор, не дав мне ответить. «Они с Элли договорились поужинать вместе», — прокомментировал Скотт. «Я мысленно сосчитала до трёх». Кристен сощурила глаза, переводя их со Скотта на меня и обратно, её рот вытянулся в тонкую линию. «Ты знал?» Обвинительный тон заставил меня покраснеть и взглянуть на Ника. Парень выглядел невозмутимым, но это не убавило неловкости. лели сказала мне недавно. Я почувствовала себя лишней в этом разговоре и поспешила свернуть его, пока не дошло до ссоры. «Ребят, мы можем обсудить это позже?» «Конечно!» — раздражённо ответила Кристен. «Ещё как можем!» «Мы пока поищем машину, а вы тут поболтайте, ждём на парковке, Элли. Было приятно познакомиться, Ник». Я повернулась к скоту и одними губами прошептала «спасибо». Ребята ушли. «Извини за это», — переминалась с ноги на ногу, избегая смотреть на Ника. «Эх, всё нормально». Он слегка присел, чтобы заглянуть мне в глаза, и опустил руку на моё плечо. «У тебя классные друзья?» Парень широко улыбнулся. Я закатила глаза и тоже улыбнулась. «А ты классный игрок», — сказала искренне. «Этот день не мог стать ещё лучше», — выдал Ник, убирая свою руку и демонстративно ощипая себя за предплечье. «Элли Пирс только что назвала меня классным». Он стал оглядываться по сторонам, затем, сложив руки в рупор, крикнул. «Эй, вы это слышали? Прекрати!» Я рассмеялась и шлёпнула его по руки. «Заставить тебя смеяться не так уж и сложно», — подмигнул парень. Из-за спины кто-то окликнул его. Ник обернулся и жестом указал подождать, снова обращаясь ко мне. Я должен идти, но хотел бы остаться. Увидимся в воскресенье. Он наклонился, и тёплые губы невесомо коснулись моей щеки. Затем парень повернулся и поспешил с поля. Я смотрела ему вслед, приложив кончики пальцев к месту, пылающему от поцелуя, уже тогда понимая, что в воскресенье нас ждёт серьёзный разговор.